Поезд, пробираясь среди длинных составов, подошел к бесконечной крытой платформе, где под гигантской выпуклой крышей из стекла и стали шипело штук 20 дуговых фонарей. Толпы людей сновали взад и вперед, пыхтели паровозы, гулко звонили колокола. У Юджину не было в этом городе ни родных, ни знакомых, никого, к кому он мог бы обратиться, но он не испытывал одиночества. Новая, невиданная картина жизни захватила его целиком. Он вышел из вагона и неторопливым шагом направился к выходу, гадая, куда идти. На углу в свете зажженного фонаря ему бросилась в глаза дощечка с надписью Мэдисон-стрит. Он взглянул вдоль улицы. По обе стороны ее, уходя вдаль, выстроились магазины, тащили сконки, торопливо сновали пешеходы. Какое зрелище! Мелькнуло у него в голове, и он повернул на запад. Погруженный в размышления, прошел он мили три, и только когда совсем стемнело, спохватился, что не позаботился о еде и ночлеге. Добродушный толстяк, сидевший на стуле с плетеным сиденьем у ворот извозного двора, казалось, сулил все необходимые сведения. «Вы не знаете, где здесь поблизости сдается комната?» – спросил Юджин. Человек, наслаждавшийся вечерним воздухом, внимательно оглядел его. Это был владелец двора. «Вон там, через улицу в доме 732, живет одна пожилая женщина», – сказал он. «У нее как будто есть комната. Может, она пустит вас». Молодой человек явно внушал ему доверие. Юджин перешел на ту сторону и позвонил у двери первого этажа. Ему открыла высокая, приветливая женщина. В её облике было что-то материнское. Волосы ее были белы. «Что вам угодно?» – спросила она. «Джентльмен, вон там, у извозного двора, сказал мне, что у вас можно снять комнату». Женщина ласково улыбнулась. Растерянность юноши, его сияющие от возбуждения глаза, а также одежда и манеры выдавали провинциала. «Да, войдите». – сказала она. – У меня есть комната. Можете ее посмотреть. Это была маленькая спальня, совершенно изолированная, окнами на улицу, опрятная, скромная, удобная. – Она мне нравится, – сказал Юджин. Женщина снова улыбнулась. – Платить мне будете 2 доллара в неделю, – сказала она. – Хорошо, – сказал Юджин, ставя на пол свой чемодан. – Я беру ее. «Вы ужинали?» – спросила женщина. «Нет, но я скоро пойду прогуляться, посмотреть город и найду, где поесть. А то я накормлю вас», – предложила хозяйка. Юджин поблагодарил ее, и она опять улыбнулась. «Вот что Чикаго делает с провинцией. Забирает у нее молодежь». Юджин открыл ставни, стал на колени и облокотился на подоконник. Он смотрел на улицу. где все казалось ему необыкновенным. Витрины залиты огнями, люди спешат, как гулко раздаются их шаги. И куда ни глянешь, на восток, на запад, везде то же самое, повсюду большой, огромный, изумительный город. Как хорошо здесь! Теперь он это знает. Ради этого стоило приехать. Как мог он так долго сидеть в Александрии? Он здесь устроится. «Непременно устроиться!» Он был глубоко уверен. «Он знал это!»